И снова угрожающий голос. «Нет, ты знаешь, ты не мог один все это провернуть. Во всяком случае, совсем в одиночку. До сих пор ты не мог пожаловаться на судьбу, ведь так? С тобой хорошо обращались. Ты, может, думаешь, что будет продолжаться бесконечно? Слишком поздно, мой милый. Раньше надо было плакать. До того, как твои дружки сунули нос в дела, которые их не касаются». «А теперь ты будешь говорить или...» И вновь стало тихо. Робер ощутил, как рука Антуана сжала его плечо. «Что нам делать? Нельзя же допустить, чтобы этот негодяй истязал Лулу. Я уверен, что это Лулу. Остается один выход. Кто-то из нас позвонит у ворот, и будем надеяться, тот, кто сейчас на вилле, выйдет взглянуть, что происходит. Звонить будешь ты, а я спрячусь у крыльца». «Если он решит подойти к воротам, то не закроет же он за собой входную дверь на ключ. Тогда я войду, а там будет видно. Если я разыщу Лулу и выведу его из подвала, то встретимся в саду у Миранов. Согласен?» «Но что я ему скажу, если он выйдет?» «Скажи, что встретил майор и он просил тебя заехать и предупредить. Сядь на мотороллер, чтобы выглядело правдоподобнее». «Прошло пять минут». Антуан остановил свой мотороллер у ворот и, не выключая мотора, нажал кнопку звонка. Вскоре он услышал, как открывается входная дверь. Человек, стоя на крыльце, крикнул «Кто там?» «Это я, Антуан. Я встретил майора Шарана. У него что-то с машиной. Он на дороге из Монши?» «Секунду. Иду». Робер, притаившийся под крыльцом, с облегчением услышал торопливые шаги на своей головой и, выскочив, быстро скользнул в приоткрытую дверь. Сердце его бешено колотилось, он пытался сориентироваться в полутьме, Он находился на первом этаже, где они с Антуаном несколько минут назад видели движущуюся тень. Он сразу бросился к лестнице и в несколько прыжков одолел ее, оказавшись в подвале. Перед ним было три двери. Под одной из них, правой, Робер увидел полоску света. Он распахнул эту дверь и замер на пороге. Перед ним был Лулу. Руки и ноги его были привязаны к стулу. Увидев его, Лулу широко раскрыл свои большие глаза, и радостная, недоверчивая улыбка появилась у него на лице, где еще горел красный след пощечины. Одним прыжком Робер оказался возле него, но он сразу понял, что развязать веревки так просто ему не удастся. Узлов было слишком много, и они были туго затянуты. Он лихорадочно стал искать в карманах свой нож, но ножа, как назло, с собой не было. «Ах, я идиот несчастный!» В сердцах обругал он себя. «Я же так тебя до завтра не развяжу, бедный ты мой!» Он с ожесточением набросился на веревке, но результатом стал лишь сломанный ноготь. «Тут должна быть бритва в ванной комнате. Это рядом!» — тихо сказал Люсьен. «Только быстрее, он вот-вот вернется!» Робер, выскочив в коридор, толкнул наугад одну дверь, другую — и в конце концов нашел ванную. Открывая настенный шкафчик, он услышал, как наверху захлопнулась дверь. В тот же момент взревел мотороллер. Антуан, не трогаясь с места, все прибавлял и прибавлял газ, чтобы предупредить друга. Робер стоял, парализованный страхом, пытаясь сообразить, что предпринять в этой ситуации. Человек, допрашивавший Люсьена, вернулся. Робер оказался в западне. Человек, судя по шагам, направлялся к лестнице. Рабер на цыпочках подбежал к двери и, придерживая ее за ручку, прижал ухо к панели, прислушиваясь. Человек, видимо, ничего не заметил. Мысли его, очевидно, были слишком заняты тем, что он узнал от Антуана. «Интересно, что ему такого наговорил Антуан?» Мелькнула в голове у Робера мысль, пока он стоял в ванной, удивляясь, почему до сих пор не слышит шагов на площадке. Он осторожно приоткрыл дверь, придерживая ее, чтобы в любой момент снова захлопнуть. И вдруг понял, человек спешил не в подвал, а в холл к телефону. «Алло, дайте город. Номер 2617». «Да, да, мадемуазель, очень срочно». Роберт вздрогнул. «2617, это же номер, который ему дал Людо?» «Значит, человек звонит». «Форстеру?» Махнув рукой на осторожность, Робер бросился в комнате, где его ждал Лулу. Бедняга, наверное, ломает голову, куда он подевался. Ведь он, конечно, тоже слышал, как стукнула дверь, и ужасно волнуется. Роберу удалось без шума добраться до стула, к которому был привязан его друг. Лезвие бритвы легко растекло тонкую, прочную бечевку. Руки Лулу упали... Они, видимо, так затекли, что не подчинялись ему. Робер подхватил его подмышки и поставил на ноги. «Опля!» «Вставай, старина, надо сматываться!» «Соберись!» Бедняга Лулу делал отчаянные усилия, чтобы держаться на непослушных ногах. Опираясь на Робера, он сделал несколько шагов к двери. «Не знаю, старина, кто этот парень!» Кричал меж тем в телефонную трубку человек в гостиной, «Но он от Шарена!» Такой брюнет. Кажется, я его где-то видел. Знаешь, тогда ночью, когда мы шли от нас... Я не дам, конечно, голову на отсечение, ты понимаешь. Во всяком случае, у Шарена машина сломалась где-то на проселочной дороге. Мальчишка так и не заговорил. А я тут сижу как приклеенный. Нельзя же в самом деле его отпускать. Идти на риск, не дожидаясь, пока все будет окей. И потом эти чертовы улики. Я вот спрашиваю себя... Кому понадобилось их оставлять, а? Тебе надо бы вернуться сюда, старина. Все равно уже все спят в такой час. Так что жду, поторопись. У меня почему-то чувство, что дело пахнет жареным. Пока длился этот разговор, Робер помог Люсиену уцепиться за перила. Бедный паренек лег на них грудью и заскользил вниз. Робер кое-как поддерживал его, чтобы тот не скатился по лестнице. Уходи, по-тихому, старина. Дальше оставаться никакого резону. Встретимся у Хибары. Завтра утром, в первом часу. Да, все равно вернется Сарен или нет. Машину позаимствовать как-нибудь сумеем. Робер был уже внизу. Люсьен, кажется, немного пришел в себя. Ладно, теперь давай смывайся. Вещички свои брось. конечно, все будет возмещено, если дела пойдут как надо. А если нет, примем меры. Роберт стоял уже возле двери. Грудь его вздымалась от волнения. Увы, дверь была заперта, и ключа в замочной скважине не было. Обескураженный он стоял, не зная, что делать. Положение спас Люсьен и который, обретя свободу, испытывал, видимо, душевный подъем. Он решительно потянул Робера к дивану, за спинкой которого они и спрятались. И очень вовремя. Они услышали, как телефон коротко звякнул, что означало, что человек повесил трубку. Выйдя из гостиной, он направился к лестнице. Под его ногами скрипели ступени. Робер рискнул краем глаза выклюнуть из-за дивана. Он увидел резиновые сапоги и ноги в синих штанинах. Лишь увидев сапоги, он понял, что скрип исходит от них, а не от ступеней, потому-то им и удалось спуститься так бесшумно. Но он тут же забыл обо всем. Все вытеснила другая страшная мысль. Когда человек включил на площадке свет, Робер и Люсьен затаили дыхание. Что произойдет через несколько секунд, когда человек заметит исчезновение Люсьена? Антуан не находил себе места. Наверное, Роберу с Люсьеном нужна его помощь. Но как помочь им? И вдруг его осенило. Он снова сбегал за мотороллером, спрятанным у живой изгороди, вывел его на дорожку, завел и до отказа выжал рукоятку газа. Мотор заревел, как бешеный. Оставив его включенным, Антуан опустил подножку, а сам подошел к воротам и принялся звонить, не отнимая пальца от кнопки. Потом сбавил газ и прислушался. В доме майора что-то происходило. Что ж, посмотрим, к чему это приведет. Спустя пару секунд входная дверь виллы открылась, и в проеме возник силуэт. Хотя свет над дверью не горел, Антуан был уверен, что это тот самый человек, с которым он только что разговаривал в темноте у ворот. «Кто там?» — громко крикнул он. Но закончить он не успел. За спиной у него внезапно появились две тени, и сильный толчок бросил его вперед. Взмахнув руками, он рухнул головой на перила и затих, видимо, потеряв сознание. А две тени выскочили вперед и с сумасшедшей скоростью, сбежав по лестнице, помчались к воротам. «Не сюда! К живой изгороди!» — крикнул Антуан. «Ворота закрыты! Не жди нас, старина!» Услышал он задыхающийся голос Робера. «Поезжай в типографию. Туда направляется человек, которого мы поручили Людо. Будь осторожен. Мы догоним тебя, как только сможем. Поезжай!» Антуан колебался не больше секунды. Он оседлал мотороллер и стартовал, как на кроссе. А Робер и Люсьен, не обращая внимания ни на того, кто остался позади, ни на колючую изгородь, в рекордное время одолели препятствия и выскочили на дорогу. Теперь ноги в руки. В темноте он за нами не сможет угнаться. Конечно, если он вообще в состоянии двигаться. «Давай пойдем по дороге. Если тот окажется в типографии, на дороге нам будет удобнее». Они побежали почти незаметные во тьме, Лишь на въезде в город они остановились, сделав короткую передышку в подворотне и прислушались. Никаких подозрительных звуков не было слышно. Их тюремщик, видимо, рассудил, что лучше не терять времени, преследуя их. У него сейчас были другие заботы. «Побежали, Боб!» — заторопился Люсьен. «Я хочу поскорее успокоить маму». «Ты забыл про Антуана?» «Он сейчас один на один с тем, как бишь его?» «Форстером!» только бы он был осторожен. Они немного сбавили темп, чтобы сберечь силы, которые должны были им очень скоро понадобиться. Глава 13. Антуан был очень зол. Из осторожности оставив мотороллер на дороге, он добрался до живой изгороди, окружавшей дом Дюмарбров пешком. «На случай какой-нибудь неожиданности», проворчал он. «Чувствую я с этой чертовой собакой придется хлебнуть неприятностей. Тот наверняка уже здесь. Не хотел бы я, чтобы меня шарахнули сзади по голове, но я даже не успел бы ответить. Тут птички и капут, а значит, остались мы с носом. Низкие тучи закрыли небо свинцовой угрожающей пеленой. Однако над ними сиял лунный свет, который просачивался порой в облачные прогалы и падал на землю. Присев возле живой изгороди, Антуан напряженно размышлял. «Должен же быть какой-нибудь выход!» — повторял он про себя. «Должен же быть какой-нибудь выход!» Он вдруг почувствовал боль в колене, на которой опирался. Причину он понял не сразу. Ощупав землю, он обнаружил камень. «Есть!» «Нашел!» — тихо воскликнул он себе. «Булыжник!» «Брошу в каруса булыжник, а там будет видно». Он приподнялся, выбрал направление и метнул камень во двор соседа Дюмарбров. Он ясно слышал, как камень упал и покатился по земле, но ничего не произошло. Что бы это значило? Итак, собаки то ли не было во дворе, то ли ей было на все наплевать. Зато Антуан заметил какое-то движение на дороге. До него донесся шорох, словно кто-то тихо крался в темноте. Антуан вновь присел, напрягшись, готовый к прыжку, Сердце его колотилось от неизвестности и от нетерпения. «Ничего, никуда не денешься, милый, все равно на меня выйдешь», — приговаривал он про себя. Что ему еще оставалось, кроме как выражать свое презрение к неведомому врагу, который так неожиданно оказался рядом?» Шорох прекратился, потом спустя две-три минуты послышался снова. Антуан, слившись с кустарником, не смел даже вздохнуть, боясь пропустить какой-нибудь неожиданный маневр своего невидимого противника. Он лихорадочно ломал голову, что ему предпринять, и тут вспомнил про электрический фонарик, который на всякий случай взял с собой. «Включу его на секунду, тут же выключу и отпрыгну в сторону». а когда он бросится на меня, свалю его на землю под ножкой. И этот раунд кончится в мою пользу. Рассудив, что противник находится достаточно близко, он осторожно, стараясь не производить шума, вынул из кармана фонарик и, выбрав момент, включил его. Одновременно он прыгнул вперед, чтобы сразу оглушить того, кого... Он считал, что это Форстер, тот, за кем они сегодня вечером шли до отеля «Испания». И тут, в свете фонарика, он увидел румяное лицо и круглые от ужаса глаза. Глаза Жюстена Варже по кличке Пигуй! Антуан тут же погасил фонарик. «Это я, Антуан! Ты что тут делаешь в такой час?» — воскликнул он в полголос. «А ты сам-то что делаешь? Черт возьми, меня кондрашки чуть не хватило из-за твоего фонаря!» «Тихо, не ори!» «Мы с Робером выследили фальшиво и готовимся поймать одного». Он замолчал, вспомнив, что Пигуй скорее всего, не знает об исчезновении Люсьена. Мадам Дю не хотела, чтобы в это был посвящен кроме них двоих еще кто-то. Но Жустен не заметил заминки. «Поймать одного из них?» — вполголоса переспросил он. «Может, того самого, за которым и я слежу?» «Антуану показалось, что он ослышался. «О ком это говорит Джустен?» «А тот продолжал». «Я уже вторую или третью ночь тут дежурю. Я думал, бандиты наверняка захотят снова проникнуть в типографию. Ведь им надо удостовериться, правда ли то, что говорилось в газете». «И точно. Сегодня вечером, когда я шел сюда, около дома меня кто-то обогнал. Он был в сером плаще и в шляпе, как у рыбаков на пруду. Он здорово спешил, старина». Я сделал вид, будто заблудился, и немного покрутился там, но недолго, это точно. В общем, хочешь верь, хочешь не верь, пока я изо всех сил крутил педали и мчался сюда, тот исчез. Крутил педали? Ты на велосипеде? Я его оставил у живой изгороди, а когда увидел тебя, то решил, что это тот тип. Подумать только ты тоже, а я тебя чуть не послал в нокаут. Ну-ну. «Еще кто кого послал бы», — засмеялся Жюстен. «Слушай, а где же все-таки тот парень в сером плаще? Он-то, наверное, в типографии. Пойдешь со мной?» Я собираюсь потихоньку пробраться туда. Они продолжали разговор, понизив голос. «А собака? Она ведь поднимет такой шум, что чертям будет тошно. Ерунда. Смотри, я брошу камень, а она в ответ даже не пикнет. Вот увидишь». Антуан нашел другой булыжник и метнул его так же, как первый, но на сей раз раздался звон разбитого стекла, видимо, второй булыжник оказался тяжелее. «Дьявол! Что со мной Ансельм сделает?» турак Ты что, обязан ему сообщать, кто это был?» Но звук разбитого стекла вызвал почти сразу ряд неожиданных событий. Ансельм Тракар включил свет во дворе и появился на крыльце своего дома. «Что тут за безобразие?» — начал он. И, не закончив фразу, панически закричал. «Карус! Убили! Карус!» В первый момент Антуан испугался. Неужели это его первый камень попал в собаку, став причиной ее гибели? Но тут он сообразил. Нет, судя по звуку, камень упал на бетонную поверхность. В следующий момент ему стало не до собаки. В свете фонаря, горящего во дворе у соседа, он заметил что-то. Шляпу, которая двигалась над изгородью, двигалась в сторону подвала типографии. Антуан толкнул Джустена локтем. «Смотри, там справа шляпа». «Ага». «О, она движется. Значит, под ней человек». Антуан не сумел сдержать улыбки, услышав умозаключение Джустена. Да, это тот тип, которого мы должны прищучить. Постой-ка, сейчас я ему задам страху твоему типу, которого надо прищучить. Доверь это мне. Жустен нагнулся, нашарил на земле камень, и прежде чем бросить его, сказал Антуану, иди вдоль стены, я кину камень, он пригнется, а ты в это время прыгай на него, а я тут же подбегу на помощь. Антуан понял, что это может быть единственный способ достичь цели. «Прежде чем бросать, подожди, пока я буду у окна типографии. Будь спокоен. Но потом прыгай без промедления, ладно?» Антуан скользнул в заросли и медленно пополз вдоль стены. Оказавшись возле окна, он поднялся на ноги, приготовившись прыгнуть на человека в шляпе, который все не шевелился. Камень пролетел с легким шорохом, словно птица, Человек в шляпе подпрыгнул, и в тот же момент Антуан кинулся на него, стараясь сбить его весом своего тела. Он услышал сдавленный крик, глухой удар головы о бетон, и тут яркая вспышка сверкнула в его мозгу, когда он, в свою очередь, стукнулся головой о землю, прежде чем потерять сознание. Он подумал, что нужно крикнуть «Осторожно, Джустен!», но в голове у него загудел большой колокол церкви святого Петра, И все погрузилось в черное безмолвие. Придя в сознание, он первым делом спросил себя, почему ему на шею льется вода. Мокрый ворот рубашки неприятно холодил кожу. В тот же самый момент он пришел в ярость, или, по крайней мере, у него было такое ощущение, что он пришел в ярость, потому что какой-то идиот прижал к его лбу что-то твердое, то ли ножку стула, то ли палку. Он открыл глаза и... и ослеплённый зажмурился. «Ух ты, здорово!» — закричал поблизости чей-то голос. «Он открывает глаза!» Антуан разжал веки и испытал самое большое изумление в своей жизни. Над ним склонились пять лиц, и на всех было тревожное выражение. Тут были и Робер, и Люсьен, и Жустен, и Сюзанна, и мадам Дюмарбр, в глазах которой ещё не высохли слёзы радости, пролитые при встрече с сыном, к ним присоединилось еще одно лицо, лицо Ансельма Тракара. Я звонил ветеринару, сообщил он. Бедный корус. Только бы он выкарабкался. Я-то глупый думал, он просто плохо себя чувствует, распит весь день. А тут вон оно что. Никто не рассердился на него за простительный эгоизм, ведь бедняга был очень встревожен из-за своей собаки. А тот, собравшись силами, спросил Антуан. «Он здесь, упакован что надо, так что за него не волнуйся», — ответил Пигуй. «Ты его здорово припечатал, когда обрушился на него старина. У него такая дырка на черепе, любо-дорого смотреть». Антуану удалось улыбнуться. «Главное, Лулу здесь». «А что тот? Он за вами гнался?» «А какой там?» Он по телефону назначил этому встречу возле какой-то хибары, только я не знаю, какой. Он там должен быть в условленное время. Может, это и есть то место, где они спрятали свои банкноты? Они ведь говорили, что надо куда-то перебираться, подал голос Лулу. Знаешь, что я думаю? Теперь, когда ты от них сбежал, он не станет дожидаться завтрашнего дня, как планировал. Если б только узнать, о какой хижине идет речь. Я известила жандармов, сообщила мадам дюмарбер «Они будут здесь в течение получаса». «За это время тот тип сто раз удерет». «Эх, как глупо!» — тяжело вздохнул Робер. Жустен до сих пор помалкивал. История, как ему казалось, принимала плохой оборот, но он все еще не вмешивался, боясь насмешек, сейчас они были бы очень некстати. Он потеребил себе ухо и сказал нерешительно, не глядя ни на кого в отдельности. «Может, это про ту лачугу, которая на прудах? Я, пожалуй, мог бы вас туда проводить». «Лачуга на прудах? Черт возьми, это наверняка то самое. Резиновые сапоги, синий комбинезон. В самом деле, похоже на правду. Людо говорил, что фарстер — заядлый рыбак». «Рыбак, пруды? Точно, братцы! Он даже поминал его снасти». Теперь Жюстен заговорил с большей уверенностью. Вспомнив, как недружелюбно обошелся с ним тот человек на острове, он снова проникся обидой. — Твой форстер... — Это... вот этот? — спросил он, пренебрежительно показав на пленника. — Да, что? Он такой же рыбак, как я, министр. — Думаю, у него и сачка паршивого не найдется. — Пошли скорей А где эта лачуга? — забеспокоился Робер. «Да на прудах же, черт возьми! Не на главной же площади!» И без всякого хвостовства, словно он рассказывал о партии в шары, Жюстен объяснил, «Три дня назад этот тип меня оттуда турнул. Там такая избушка, на ней висячий замок совсем новый. И еще, когда я смотрел в кадастре, Но всеобщее возбуждение в этот момент достигло такой степени, что Жюстена уже никто не слышал. «Мадам Дюмарбр встревожилась. Не лучше ли дождаться жандармов? Бог знает, что с вами там может случиться. Мама, нужно найти фальшивые банкноты, и тогда папа завтра будет свободен».